володгаршин сигнал семён иванов служил сторожем на железной дороге от его будки до одной станции было 12 до другой 10 верст В верстах в четырех в прошлом году открыли большую предильню из-за лесу ее высокая труба чернела а ближе кроме соседних будок и жилья не было семён иванов был человек больной и разбитый Девять лет тому назад он побывал на войне, служил в денщиках у офицера и целый поход с ним сделал. Голодал он и мерз, и на солнце жарился, и переходы делал по сорока и по пятидесяти верст в жару и в мороз. Случалось и под пулями бывать, да, слава богу, ни одна не задела. Стоял раз полк в первой линии. Целую неделю с турками перестрелка была. «Лежит наша цепь, а через лощинку турецкая, и с утра до вечера постреливают». Семенов офицер тоже в цепи был. Каждый день три раза носил ему Семен из полковых кухонь из оврага, самовар горячий и обед. Идет с самоваром по открытому месту, пули свистят, в камни щелкают. Страшно Семену, плачет, а сам идет. Господа офицеры очень довольны им были. Всегда у них горячий чай был. Вернулся он из похода целый, только руки и ноги ломить стало. Немало горя пришлось ему с тех пор отведать. Пришел он домой, отец-старик помер. Сынишка был по четвертому году, тоже помер, горлом болел. Остался Семен с женой, сам друг. Не задалось им и хозяйство, да и трудно с пухлыми руками и ногами землю пахать. Пришлось им в своей деревне не втерпешь. Пошли они на новые места счастья искать. Побывал Семен с женой и на линии, и в Херсоне, и в Донщине. Нигде счастья не достали. Пошла жена в прислуги, а Семен по-прежнему все бродит. Пришлось ему раз по машине ехать. На одной станции видит, начальник будто знакомый. Глядит на него Семен, и начальник тоже в Семеново лицо всматривается. Узнали друг друга. Офицер своего полка оказался. «Ты Иванов?» — говорит. «Так точно, ваше благородие. Я самый и есть». «Ты как сюда попал?» — рассказал ему Семен. «Так, и так». «Куда ж теперь идешь?» «Не могу знать, ваше благородие». «Как так, дурак, не можешь знать?» «Так точно, Ваше благородие, потому податься некуда. Работы какой, Ваше благородие, искать надобно!» Посмотрел на него начальник станции, подумал и говорит. «Вот что, брат, оставайся-ка ты, Покудова, на станции. Ты, кажется, женат. Где у тебя жена?» «Так точно, Ваше благородие, женат. Жена в городе Курске, у купца в услужении находится». «Ну так пиши жене, чтобы ехала».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 Дров сколько хочешь. Огород маленький от прежних сторожей остался. И земли с полдесятины пахотной по бокам полотна было. Обрадовался Семен. Стал думать, как свое хозяйство заведет. Корову, лошадь купит. Дали ему весь нужный припас. Флаг зеленый, флаг красный. Фонари, рожок, молот, ключ, гайки подвинчивать. Лом, лопату, метел, болтов, костылей. Дали две книжечки с правилами и расписание поездов. Первое время Семён ночи не спал, все расписание твердил. Поезд еще через два часа пойдет, а он обойдет свой участок, сядет на лавочке у будки и все смотрит и слушает, не дрожат ли рельсы, не шумит ли поезд. Вытвердил он наизусть и правила, хоть и плохо читал по складам, а все-таки вытвердил. Дело было летом. Работа не тяжелая, снегу отгребать не надо, да и поезды на той дороге редко. Обойдет Семен свою версту два раза в сутки, кое-где гайки попробует подвинтить, щебенку подровняет, водяные трубы посмотрит и идет домой хозяйство свое устраивать. В хозяйстве только у него помеха была, что не задумает сделать. Обо всем дорожного мастера проси. а тот начальнику станции доложит. Пока просьба вернется, время и ушло. Стали Семен с женой даже скучать. «Прошло времени месяца два», — стал Семен с соседями сторожами знакомиться. Один был старик, древний, все сменить его собирались, едва из будки выбирался. Жена за него и обход делала. Другой будочник, что поближе к станции, был человек молодой, из себя худой и жилистый. Встретились они с Семеном в первый раз на полотне, посередине между будками, на обходе. Семен шапку снял, поклонился. «Доброго, — говорит, — здоровья сосед». Сосед поглядел на него сбоку. «Здравствуй», — говорит. Повернулся и пошел прочь. Бабы после между собой встретились.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 Тумбочки покуривают и рассказывают про свое житье-бытье. Василий все больше помалчивал, а Семен и про деревню свою, и про поход рассказывал. Немало, говорит, я горе на своем веку принял, а веку моего не бог весть сколько. Не дал бог счастья. Уж кому какую талант судьбу Господь даст, так уж и есть. Так-то, братец Василий Степанович. А Василий Степанович трубку об выколотил, Встал и говорит, «Не талант судьба нас с тобою век заедает, а люди. Нету на свете зверя хищнее и злее человека. Волк волка не ест, а человек человека живьем съедает». «Ну, брат, волк волка ест, это ты не говори». К слову пришлось и сказал, «Все-таки нету твари жесточи. Не людская бы злость да жадность, жить бы можно было». Всякие тебя за живой ухватить норовит, да кус откусить, да слопать!» Задумался Семен. «Не знаю, — говорит брат, — может, оно так, а коли и так так уж есть, на то от Бога положение!» «А коли так, — говорит Василий, — так нечего нам с тобой и разговаривать. Коли всякую скверность на Бога взваливать, а самому сидеть да терпеть, так это, брат, не человеком быть, а скотом, вот тебе мой сказ!»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 Свиньем на корм. Ты сколько жалований получаешь?» «Да маловато, Василий Степанович. Двенадцать рублей. А я тринадцать с полтиной. Позволь тебя спросить, почему?» «По правилу отправления всем одно полагается. Пятнадцать целковых в месяц. Отопление, освещение. Кто же это нам с тобой двенадцать или там тринадцать с полтиной определил? Чьему брюху насало?» Чьи карманы остальные три рубля или же полтора полагаются? Позволь тебе спросить. А ты говоришь, жить можно. Ты пойми, не об полуторах там или трех рублях разговор идет. Хоть бы и все пятнадцать платили. Был я на станции в прошлом месяце. Директор проезжал, так я его видел. Имел такую честь. Едет себе в отдельном вагоне. Вышел на платформу, стоит. Цепь золотую распустил по животу. Щеки красные, будто налитые. Напился нашей крови. Эх, кабы бы сила да власть. Да не останусь я здесь долго. Уйду, куда глаза глядят. Куда ж ты уйдешь, Степаныч? От добра добра они ищут. Тут тебе и дом, тепло, и землицы маленько. Жена у тебя работница. Землицы. Посмотрел бы ты на землицу мою. Ни прута на ней нету. Посадил был весной капустки. Так и то дорожный мастер приехал. Это говорит, что такое, почему без доношения, почему без разрешения, выкопать, чтобы духу ее не было. Пьяный был, в другой раз ничего б не сказал, а тут втемяшилась. Три рубля штрафу. Помолчал Василий, потянул трубочки и говорит тихо. Немного еще зашиб бы я его до смерти. Ну, сосед, и горяч ты, я тебе скажу. Не горяч я, а по правде говорю и размышляю. «Да еще дождется он у меня красная рожа. Самому начальнику дистанции жаловаться буду. Посмотрим!» И точно пожаловался. Проезжал раз начальник дистанции путь осматривать. Через три дня после того господа важные из Петербурга должны были по дороге проехать. Ревизию делали. Так перед их поездом все надо было в порядок привести. Балласту подсыпали, подровняли, шпалы пересмотрели.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 Четверо рабочих, рукоять вертят, шестерни жужжат, мчится тележка верст по двадцать в час, только колеса воют». Подлетел к Семеновой будке. Подскочил Семен, отрапортовал по-солдатски. Все в исправности оказалось. «Ты давно здесь?» – спрашивает начальник. «Со 2 мая, ваше благородие». «Ладно, спасибо. А в 164 номере кто?» дорожный мастер вместе с ним на дрезине ехал ответил: Василий спиридов спиридов спиридов А это тот самый что в прошлом году был у вас на замечании Он самый и есть ну ладно посмотрим Василия спиридова трогай Налегли рабочие на рукояти пошла дрезина в ход смотрит семён на нее и думает: ну будет у них с соседом игра. Часа через два пошел он в обход. Видит, из выемки по полотну идет кто-то. На голове будто белое, что виднеется. Стал Семен присматриваться. Василий. В руке палка, за плечами узелок маленький. Щека платком завязана. «Сосед, куда собрался?» Кричит Семен. Подошел Василий совсем близко. Лица на нем нету. Белый как мел, Глаза дикие. Говорить начал, голос обрывается.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 Он сейчас кричать. Тут, говорит, правительственная ревизия такой-сякой, а ты об огороде жалобы подавать. Тут, говорит, тайные советники, а ты с лезешь. Я не стерпел, слово сказал, не то чтобы очень, но так уж ему обидно показалось. Как даст он мне? Терпение наше проклятое, тут бы его надо. А я остаю себе, будто так оно и следует. Уехали они, опамятовался я. Вот обмыл себе лицо и пошел. Как же будка-то? Жена осталась, не прозевает. Да ну их совсем из дороги ихней. Стал Василий, собрался. Прощай, Иваныч, не знаю, найду ли управу себе. Неужто пешком пойдешь? На станции на товарной попрошусь, завтра в Москве буду. Простились соседи. Ушел Василий, и долго его не было. Жена за него работала день и ночь не спала, извелась совсем поджидающий мужа. На третий день проехала ревизия. Паровоз, вагон багажный и два первого класса, а Василия все нет. На четвертый день увидел Семен его хозяйку. Лицо от слез пухлое, глаза красные. «Вернулся муж?» – спрашивает. Махнула баба рукой, ничего не сказала и пошла в свою сторону. Научился Семён когда-то еще мальчишкой из стальника дудки делать. Выжжет таловые палки сердце, дырки, где надо, высверлит, на конце пищик сделает и так славно наладит, что хоть что угодно играй. Делывал он в досужее время дудок много и с знакомым товарным кондуктором в город на базар отправлял. Давали ему там за штуку по две копейки. На третий день после ревизии Оставил он дома жену вечерний шестичасовой поезд встретить, а сам взял ножик и в лес пошел, палок себе нарезать. Дошел он до конца своего участка. На этом месте путь круто поворачивал, спустился с насыпи и пошел лесом под гору. За полверсты было большое болото, и около него отличнейшие кусты для его дудок росли. Нарезал он палок целый пук и пошел домой. Идет лесом. Солнце уже низко было. Тишина мертвая. Слышно только, как птицы челикает, да валежник под ногами хрустит. Прошел Семен еще немного. Скоро полотно. И чудится ему, что-то еще слышно. Будто где-то железо о железо позвякивает. Пошел Семен скорей. Ремонту в то время на их участке не было. Что бы это значило, думает. Выходит он на опушку. Перед ним железнодорожная насыпь подымается. Наверху на полотне человек сидит на корточках. Что-то делает. Стал подыматься Семен потихоньку к нему. Думал, гайки кто воровать пришел. Смотрит, и человек поднялся. В руках у него лом. Поддел он рельс ломом, как двинет его в сторону. Потемнело у Семена в глазах. Крикнуть хочет, не может. Видит он Василия, бежит бегом, а тот с ломом и ключом с другой стороны насыпи кубарем катится. «Василь Степанович, отец родной голубчик, воротись! Дай лом, поставим рельс, никто не узнает! Воротись, спаси свою душу от греха!» Не обернулся Василий и в лес ушел. Стоит Семен над отвороченным рельсом, палки свои выронил, Поезд идет не товарный, пассажирский. И не остановишь его ничем. Флага нет. Рельсы на место не поставишь. Голыми руками костылей не забьешь. Бежать надо. Непременно бежать в будку за каким-нибудь припасом. Господи, помоги. Бежит Семен к своей будке. Задыхается. Бежит. Вот-вот упадет. Выбежал из лесу. До будки сосажен не больше осталось. Слышит, на фабрике гудок загудел. шесть часов. А в две минуты седьмого поезд пройдет. Господи, спаси невинные души. Так и видит перед собой Семен. Хватит паровоз левым колесом об рельсовый обруб. Дрогнет, накренится, пойдет шпалы рвать и вдребезги бить. А тут кривая, закругление, да насыпь. Да валится-то вниз одиннадцать сажен. А там, в третьем классе, на роду битком набито дети малые. Сидят они теперь все.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 Чудится ему, что уже поезд идет. Слышит свисток далекий. Слышит рельсы мерные, потихоньку подрагивать начали. Бежать дальше сил нету. Остановился он от страшного места сожжения хвоста. Тут ему точно светом голову светила. Снял он шапку, вынул из нее платок бумажный, вынул нож из-за перекрестился. «Господи, благослови!»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 И стало черно в глазах его и пусто в душе его. И выронил он флаг. Но не упало кровавое знамя на землю. Чья-то рука подхватила его и подняла высоко навстречу подходящему поезду. Машинист увидел его, закрыл регулятор и дал контрпар. Поезд остановился. Выскочили из вагонов люди, сбились толпою. Видят, Лежит человек, весь в крови, без памяти. Другой возле него стоит с кровавой тряпкой на палке. Обвел Василий всех глазами, опустил голову. «Вяжите меня», — говорит. «Я рельс отворотил». 1887 год. Конец. Читала Нина Гуркова.